Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж. Недолго я ждал. Сверху спустился тот самый человек в костюме, который принимал нас на улице. «Идите сюда». По узкой лесенке поднялись мы на второй этаж, дошли до двери с надписью «Яков Атлас, старший уполномоченный». «Садитесь». Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то. «Атласу было лет 38-40. Полный спортивного вида мужчина, черноволосый, чуть лосоватый. Фамилия? Андреев. Имя, отчество, статья, срок?» — я ответил. «Юрист?» — юрист. «Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола. Прекрасно! С вами будет говорить капитан Ребров». «А кто такой капитан Ребров?» «Начальник СПО. Идите вниз». Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив над новостями, я решил заблаговременно съесть тот килограмм беляшки, который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами и дежурный разбудил меня. «К капитану Реброву!» Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос. «Сюда, сюда!» Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый стакан чая с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюдце, телефоны, папки, портреты. Фамилия? Андреев. Имя, отчество, статья, срок, юрист, юрист. Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил. — Вы Парфентьева знаете? — Да, знаю. Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из Парфентьевской бригады. Меня перевели в бригаду потураева а оттуда, к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев. — Да, знаю. Это мой бригадир Дмитрий Тимофеевич Парфентьев. — Так, хорошо. Значит, Парфентьева знаете. — Да, знаю. — А Виноградова знаете? — Виноградова не знаю. — Виноградова председателя край суда «Не знаю». Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко затянулся и продолжал разглядывать меня, думая о чем-то своем. Капитан Ребров потушил папиросу о блюдце «Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?» «Нет, я не знаю Виноградова». «Ах да, ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова?» «Ну что ж». Капитан Ребров нажал кнопку звонка, Дверь за моей спиной открылась в тюрьму. Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа возле графина с водой. Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану. «Шагай скорее, мне некуда спешить. Поговори еще, боец вынул пистолет. Застрелю как собаку, списать нетрудно». «Не спишешь», — сказал я ответишь перед капитаном Ребровым. — Иди, зараза! Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до дома Васькова, как называется, местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое благоустроенное здание, по последнему слову, пенитенциарной техники, называется «домом Васькова». После кратких переговоров на вахте меня впустили во двор дома Васькова. Низкий приземистый длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственничных бревен. Через двор две палатки, деревянные здания. «Во вторую», — сказал голос сзади.